Несколькими часами позже, в одной из комнат дворцового комплекса. Три часа назад был тайный посланник князя Элида. Таким образом, Киарис и Альтена выступят на нашей стороне. Магистр Риттер отхлебнул из бокала воды и поставил его на столик. Волана ожидает сюрприз. «Жаль только, что зиран вынужден был бежать». Вздохнул князь. «Мы так хорошо через него работали». «Вы заигрались, Диам. Из-за этих твоих игр я чуть было не получил проблему в виде нескольких тысяч ирбисов». Недовольно нахмурился высокий светловолосый тифлинг. «Теряешь хватку?» «Мы старались поменьше светиться», – пожал плечами магистра ищущих. «Кто же знал, что этот влюбленный идиот припрется в Нитал и так бездарно попадется зирану. «А кто был тот? Второй?» «Выяснили?» Владыка скептически посмотрел на воду в бокале старого друга, поморщился и налил свой бокал темного вина, из стоящего на столике хрустального графина. «А вот тут все сложнее. Нам даже не удалось узнать его имени», – со вздохом покачал головой князь. «Известно только, что он прибыл из Руалта, а после освобождения сына Хольгрима исчез вместе с Зираном». «А своего заместителя ты, конечно, искать не стал, чтобы Волан не догадался о том, что его агент давно находился у тебя под колпаком». Усмехнулся владыка и залпом выпил содержимое своего бокала. «Да не морщись ты. Хорошее ведь вино, а этикет мне учить уже поздно». Хмыкнул он, заметив неодобрение в глазах магистра. «А какой смысл его ловить? Он уже, скорее всего, в Зорне». «И вряд ли в состоянии хоть как-то нам навредить. Меня больше волнует другое». Джанам нахмурился Старот. «Думаю, она давно поняла, что ты знаешь о ее шашнях с Зираном и что давно раскусил этого ублюдка». Владыка поднялся со своего места, в задумчивости подошел к горящему камину и сделал незаметное движение рукой. «Она все еще пишет письма своему двоюродному брату». «Да, и прекрасно знает, что ее горничная передает мне их содержание», – кивнул Риттер. «Но я по-прежнему теряюсь в догадках относительно ее целей. Мне казалось, она на нашей стороне, но выяснилось, она знала, что в тюрьме находится один из сыновей вождя Снежных Барсов и была против его убийства. К сожалению, мне только сейчас удалось это узнать». Магистр кинул взгляд на пламя Камина, в котором после движения владыки в безумном танце начали извиваться три саламандры, поразительно напоминавшие ту, о которой сейчас шла речь. Ее переписка с Ар-Иразом не содержит ничего предусудительного, не запрещать же ей общаться с двоюродным братом. Риттер вздохнул. «Но моя интуиция просто вопит, что здесь все не так просто. Можно с натяжкой предположить, что она пытается очаровать князя». «Но, во-первых, я сомневаюсь, что такое вообще возможно. А во-вторых, не понимаю, зачем ей это может понадобиться?» «Послал же Харт подругу!» Остарот потёр свой массивный подбородок. «Если бы не их с братом права, висеть бы им рядом с покойным зиадом!» Тихо проговорил он, заложив руки за спину и хмуро наблюдая за причудливым танцем в камине. «Ты сказал, в Южной провинции сейчас не протолкнуться от агентов Руалта?» «Да». Магистр откинулся в кресле и задумчиво посмотрел в сторону. «Если бы я сам не держал в руках риитский мирный договор, я бы решил, что Руалт готовит вторжение. Но договор нарушить нельзя. И даже если предположить, что владыке Илиалу это каким-то чудом удастся, Ар-Ира с костьми ляжет на границе». Руалд для него худший из выборов. Он скорее примет сторону Волана в предстоящем сражении. «Может, все-таки прибить ее? Или запереть где-нибудь? В прошлый раз ее забавы стоили мне смены командования Второго Легиона. А во что это влиться сейчас? Почему вся моя служба внутренней безопасности не в состоянии разгадать, что замыслила эта сука?» «Она на четверть высший суккуб» и прекрасно знает, что сделать ты ей ничего не можешь. Тем более сейчас. Поэтому вертела она всю мою службу на кончике своего хвоста. Иногда мне кажется, что она просто развлекается». Внезапно лицо магистра стало немного отстраненным, и он застыл примерно на полминуты. «Ну вот», – усмехнулся он, выйдя из оцепенения. «На ловца, как говорится, и зверь бежит». «Что опять?» Рыкнул Астарот. «Три часа назад ваша вторая жена, владыка, арестовала того светлого, который избавил нас от головной боли. Тебе там не доложили? Зачем? Она же не считает нас идиотами», — с некоторым сомнением в голосе произнес Риттер. «Если так, то она догадывается, что ты вызовешь ее к себе для разговора. Хотя, конечно, ты можешь попробовать выяснить что-то ночью, но это вряд ли получится». Пожал плечами магистр. «Видимо, Светлый рассказал мне не всё, и он нужен ей для подтверждения её лояльности. Арестовала же она его, чтобы какое-то время удержать около себя. И ты предлагаешь сейчас потрясти Джанам насчёт её связи с Зираном. Она ведь, по твоим словам, только этого и ждёт». «Ну да, может, удастся узнать что-то ещё. Зирана больше нет, если раньше можно было ожидать ещё каких-то вариантов» то сейчас их не осталось. Сделаем вид, что мы полные идиоты». Пожал плечами магистр. «А это не так?» – засмеялся Астарот, наливая себе очередной бокал из графина. «Хотя я все равно собирался посмотреть на этого Криана». Он обернулся к двери и рявкнул «Саарт!» «Да, господин?» Лицо секретаря, появившееся через мгновение в дверях, выражало не нешуточный энтузиазм. «Госпожу Джанам ко мне!» «Немедленно!» «Да, господин!» Кивнул секретарь и скрылся за дверью. Джанам появилась минут через тридцать и выглядела, как всегда, безупречно. Строгое светло-коричневое платье под цвет глаз с высоким воротником, светлая черепаховая заколка. Она вплыла в комнату, вежливо кивнула Риттеру и устремила взгляд своих огромных карих глаз на мужа. «Вызывали, мой господин?» Чуть склонив голову, произнесла она. «Да». Взгляд желтых глаз Астарота металл молнии. «Ты не слишком-то торопилась», буквально проревел он. «Я чем-то вызвала ваше неудовольствие?» Джанам смиренно опустила глаза к полу. «Не строя из себя овцу. Что за дела у тебя с мятежниками?» «Если вы имеете в виду сатрапа Зирана?» – несколько дрогнувшим голосом произнесла Джанам то я давно заподозрила его в связи с князем Валаном и подумала, если он решит, что я тоже сочувствую мятежному князю, мне удастся вовремя сообщить о его планах вам». Джанам нерешительно переступила с ноги на ногу и сложила руки перед грудью. «Но мятежник догадался о том, что я предана своему господину». В голосе женщины проскользнула печальная нотка. «Да ну!» – хмыкнул владыка, Переведя взгляд на внимательно следящего за разговором магистра. «И что же случилось дальше?» «Я могу присесть, господин?» – робко спросила женщина. «Садись», – пожал плечами Астарот. «Сард, вина госпожа Джанам!» – рыкнул он и со вздохом сел в кресло напротив магистра. «Почему ты не сообщила об этом мне или магистру Ритару?» Владыка окинул супругу тяжелым взглядом после того, как секретарь поставил перед ней бокал со светлым игристым вином. Я не хотела отвлекать своего супруга от государственных дел. Она грациозным движением взяла со столика бокал, сделала маленький глоток и подняла взгляд на мужа. Сейчас в Доминионе неспокойно. Я решил разобраться по мере своих скромных сил во всем самой. «Госпожа!» «Вы расскажете мне подробности ваших взаимоотношений с Сатрапом Зераном?» Задал вопрос ранее молчавший магистр. «Конечно, князь, в любое время». Зябко повела плечами женщина. «Ведь моей жизни сейчас угрожает опасность. Курьер, доставивший мне сегодня письмо моего брата, рассказал мне, что мятежники замыслили убить меня. И вы, мой господин...» Она перевела на владыку полный любви взгляд». «После этого еще сомневаетесь в моей преданности?» «И где сейчас, этот курьер?» – хмыкнул владыка, разглядывая в своем бокале вино. «Я приказал арестовать его». Она пожала плечами. «Вдруг он один из них? К тому же он слишком вызывающе меня разглядывал». «С каких это пор тебя стали смущать мужские взгляды? Раньше я за тобой такого не замечал». Казалось, этот разговор забавляет Астарота, однако глаза его оставались предельно серьезными. «Светлый смотрел на меня не как все. Этот человек просто невероятно защищен. И вообще он какой-то странный. В кои-то веки нашелся тот, кто не пускает в твоем присутствии слюни. И ты его сразу за решетку. Да я его наградить за это должен. Я верна вам, господин». Она лёгким движением головы откинула назад гриву чёрных, как смоль волос, и с вызовом посмотрела на мужа. «Я не понимаю, почему вы...» «Ай, оставь!» – взмахом руки остановил её владыка. «Клятва связывает нас. И поверь, иногда я жалею об этом». Он поднялся со своего кресла. «Ты свободна, Джанам. Светлого немедленно освободить и отправить ко мне». «Завтра расскажешь мастеру Ритору о своих кознях с Дераном». Астарот тяжелым взглядом остановил Джанам, который собиралась возразить. «Все, иди уже». Устало закончил он. «Почему бы тебе все-таки самому не расспросить ее ночью?» Усмехнулся магистр, когда женщина покинула кабинет. «У меня не такая защита, как у тебя и у этого светлого». Вернул усмешку владыка. Потом перевел взгляд на огонь в камине и уже значительно тише добавил «А может быть, потому что я и правда люблю эту стерву».